Тем временем дятел решил, что отдохнул достаточно, встряхнул перышки и снова истошно застучал по стволу. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Кролик от неожиданности опять подпрыгнул выше головы. А, что? – спросил Мишка. Ух, как я зол! А ведь я же так хотел быть спокойным, но меня опять разозлили. С этими словами кролик ущипнул сам себя изо всех сил и упал. Зачем ты это делаешь? Я зол сам на себя. Я же так хотел измениться. Но ты можешь изменить свои мысли, сказала Мишка. Изменить мысли? А что с ним не так? Мои мысли идеальны. Но они делают тебя несчастным, возразила Мишка. Нет, это окружающий мир делает меня несчастным. Я должен изменить мир. Небольшое облачко заслонило солнце. Кролик бросил в него камешек. Дурацкий мир, дурацкий. Меняйся. Но мир и не думал меняться. «А может быть, ты не должен думать о том, чтобы изменить мир? Может быть, его стоит просто принять?» – предложила Мишка. «Принять?» «Принять?» «Что значит принять?» – возмутился кролик. «Это значит, что не нужно ничего менять», – ответила Мишка. «Пусть все остается как есть». «Нет!» – уверенно заявил кролик. «А вдруг медведица ошибается?» Вдруг она просто глупая, а кролик на самом деле умнее ее. Мишка потупилась и вдруг обнаружила, что с ее лапами творится что-то странное. Да и с лапами кролика тоже. Они оба притоптывали в так раздававшийся по всему лесу звонкой барабанной дроби дятла. — Смотри-ка, кролик! — кивнула на лапы Мишка. — Кажется, твое тело начинает принимать этот мир. — Предатели! — прикрикнул кролик на лапы, но они продолжали стучать в такт ударом дятла. «Видимо, твое тело и твой разум поссорились», – предположила Мишка, чье тело и разум всегда находились в согласии. «Еще как поссорились. Мой разум очень умный, а тело глупое. Не хочу, чтобы мой умненький, разумненький разум делал то, что его заставляет делать это глупое приглупое тело». «А вот теперь я точно вижу, что ты ошибаешься», – заявила Мишка. «Ошибаюсь? Ошибаюсь? Это я-то ошибаюсь?» Закричал кролик. «А что ты почувствовал, когда поднялся на верхушку дерева?» Вдруг и Мишка. «Ну...» И тут кролик вспомнил, каким малюсеньким, даже крошечным, ощутил он себя среди ветвей в самом центре огромного-преогромного мира. «Точно!» И в этот момент он перестал сопротивляться. Перестал враждовать самим собой и миром, в котором живет. Он его принял. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, сказал кролик. Бам, бам, бам, бам, бам, бам. Простучал дятел. Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ. Приказал кролик своим лапами. Ответила черепаха. И все это вместе звучало как музыка и было таким же прекрасным. Мишка увидела, как ее друг счастлив и вдруг запела от переполнявших ее чувств. Пришла весна и как она прекрасна! Радостно выводила Мишель. Вдруг, где-то вдалеке, послышался легкий раскат грома. Весной гроза, особо громогласно, на ходу придумал Мишка. Цветут цветы и зеленеют травы, а мы танцуем посреди дубравы. Один за другим, один за другим на поляне появлялись все ее обитатели: мотылек, мышка, полевка. Все услышали чудесную весеннюю песенку и тоже затанцевали в ее ритме. Гром отгремел, тучки расселись, и солнце снова засияло. Весна пришла и солнышком согрело всех нас. Бам-бам-ого-ого, топ-топ. Мишка достала из своей берлоги оставшиеся зимы припасы. Ей удалось накормить ими всех, даже вечно голодного волка, который, наевшись, и не подумал цапнуть хотя бы одного из танцующих на поляне зверей.